Этим способом она надеялась незаметно подойти к теме, близкой ее сердцу. Во-первых, красота в мужчине не имеет большого значения в глазах женщины, только бы он не был калека или урод. Я не могу целиком согласиться с вами, возразил охотник, задумчиво, ибо он был весьма скромного мнения, о своей собственной внешности. Я заметил, что самые видные воины обычно берут себе в жены самых красивых девушек племени. И наш змей, который иногда бывает удивительно хорош собой в своей боевой раскраске, до сих пор остался общим любимцем деловарских девушек, хотя сам он держится только за Уатауа, как будто она единственная красавица на земле. Если молодой человек достаточно силен и проворен, чтобы защищать женщину и не допускать нужды в дом, то ничего другого не требуется от него. Великаны вроде непоседы могут быть хорошими гренадерами, но как поклонники они стоят немного. Что касается лица, то честный взгляд, который является лучшей порукой за сердце, скрытая в груди, имеет больше значения, чем красивые черты, румянец, глаза, зубы и прочие пустяки. Все это, быть может, хорошо для девушек, но не имеет никакой цены в охотнике, воине или муже. Если и найдутся такие глупые женщины, то Джудит не из их числа. Ну, знаете, это просто удивительно. Я всегда думал, что красавицы льнут к красавцам, как богачи к богачам. Быть может, так бывает с мужчинами, зверобой. Но далеко не всегда это можно сказать о нас, женщинах. Мы любим отважных мужчин. Но вместе с тем нам хочется, чтобы они были скромны. Нам по душе ловкость на охоте или на тропе войны, готовность умереть за правое дело и неспособность ни на какие уступки злу. Мы ценим честность, язык, который никогда не говорит, чего нет на уме, и сердце, которое любит, и других, а не только самого себя. Всякая порядочная девушка Готова умереть за такого мужа, тогда как хвостливый и двуличный поклонник скоро становится ненавистным как для глаз, так и для души. Джудит говорила страстно и с большой горечью. Но зверобой не обращал на это внимания, весь поглощенный новыми для него чувствами. Человеку столь скромному было удивительно слышать что все те достоинства, которыми, несомненно, обладал он сам, так высоко превозносится самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. В первую минуту Зверобой был совершенно ошеломлен. Он почувствовал естественную и весьма извинительную гордость. Затем мысль о том, что такое создание, как Джудит, Может сделаться спутницей его жизни, впервые мелькнула в его уме. Мысль эта была так приятна и так нова для него, что он на минуту погрузился в глубокое раздумье, совершенно забыв о красавице, которая сидела перед ним, наблюдая за выражением его открытого честного лица. Она наблюдала так внимательно, что нашла неплохой хотя не совсем подходящий ключ к его мыслям. Никогда прежде такие приятные видения не проплывали перед умственным взором молодого охотника. Но привыкнув главным образом к практическим делам и не имея особой склонности поддаваться власти воображения, он вскоре опомнился и улыбнулся собственной слабости. Картина, нарисованная его воображением, постепенно рассеялась, и он опять почувствовал себя простым, неграмотным, хотя безупречно честным человеком,